Глава 26. Яна. Подъезжая к зданию суда, меня знатно потряхивает. Прошедшие дни были наполнены заботами о детях и первыми рабочими днями. Не скажу, что мне легко, но я достаточно быстро влилась в коллектив и пытаюсь вникнуть в жизнь нашего центра, чтобы понять, как всё устроено изнутри. Пока получается неплохо. По крайней мере, по словам Каролины и коллег. Их, кстати, немного. Два куратора, Тома и Аурика, штатный семейный психолог Алексей Геннадьевич и приходящий юрист, с которым я пока не познакомилась. Временные обитательницы нашего центра разные. В большинстве своём малоразговорчивые и печальные, чего не скажешь о детях, которые носятся с утра до вечера по коридорам. После этого шума мои двое сорванцов кажутся тихими и чересчур спокойными. Дома я отдыхаю. дом моя отдушина. На парковке уже ожидают Долинский со своей неизменной помощницей. Потому как мой адвокат снимает руку с её поясницы, понимаю, что их отношения вышли за рамки рабочих. Интересненько. Хоть у кого-то всё хорошо. «Добрый день, Яна», — говорит Арина, ослепительно улыбаясь. «Выглядите так, что я бы точно не стала с вами разводиться». Арина раздражённо закатывает глаза Долинский и кивает в сторону здания. «Яна, ты помнишь, о чём мы разговаривали по телефону?» «Конечно. Постараться быть хладнокровной и при судье устраивать разборок». «Да. Ты не изменила свою позицию?» «Нет. Уверенно отвечаю». «То есть иски мы не забираем, но и не вносим никаких уточнений в пользу лишения твоего супруга родительских прав и раздела имущества?» «Всё верно». Арсений удовлетворенно кивает и открывает дверь в здание, придерживая её, пока мы с Ариной заходим внутрь. Сняв пальто, поправляю идеально отутюженную кремовую блузку и чёрную юбку с ровным рядом мелких пуговиц спереди. Проходя мимо зеркала, проверяю сдержанный макияж и отбрасываю волосы за плечи. Дыхание ускоряется, когда, поднявшись на второй этаж, напарываюсь на изучающий взгляд Богдана. Он сидит в узком коридоре перед кабинетом, в котором запланировано заседание. Рядом с мужем — представительный мужчина лет пятидесяти здоровую со всеми и безразлично отворачиваюсь. Потому как реагирует моё тело, могу с точностью сказать, какую именно его часть Соболев сейчас разглядывает. «Виктор Андреевич Луневич», — представляется мужчина, но я оставляю его выпад без внимания. «Присаживайся, Ян», — предлагает Богдан в своей ироничной манере, поднимаясь. Озираюсь, соображая, что они на пару с адвокатом заняли единственные стулья. Спасибо, киваю мужу. Вы тоже садитесь, обращается Луневич к Арине. Девушка волнуется, словно он сказал что-то дурное, но падает рядом и с облегчением вздыхает. Мужчины обмениваются рукопожатиями с Долинским, и мы все несколько минут молчаливо ожидаем, когда нас пригласят на предварительное заседание по делу о нашем разводе. Боже, я который месяц привыкаю хотя бы думать об этом спокойно, но никак не выходит. Из-под тишка жадно разглядываю подтянутую фигуру Дани. Он в тёмно-синем костюме тройки и в белой рубашке, воротник которой расстёгнут на пару пуговиц. На лице свойственная ему небритость. Я всю совместную жизнь с ней воевала. Опускаю взгляд ниже и рассматриваю вычищенные до блеска туфли, которые сама же покупала в одном из бутиков «Вавилона». Помните такое ТЦ «Любовь без обязательств». Соболев приваливается спиной к стене, Складывает руки на груди и умело ловит мой взгляд. Увидев плавающее в нём смятение, задирает брови и кружит глазами по лицу. Смущает и волнует. Дразнит специально. При этом уголки Даниных губ неподвижны, скулы сжаты. Словно заворожённая слежу, как расширяются и темнеют его зрачки. Что он делает? Что за представление, чёрт возьми? Блуждающий взгляд демонстративно соскальзывает ниже и останавливается ровно в вырезе шёлковой блузки. Вспыхиваю мгновенно, прикрывая сумкой. Наши адвокаты тактично отворачиваются, а Арина тихо шепчет «Твою мать!». Резко склоняюсь к ней и получаю необходимую мне поддержку. «Чуть глаза не стёр», — шепчет девушка на ухо. «Я же говорила, выглядите обалденно!» Не успеваю ей ответить, потому что в этот момент дверь в кабинет открывается, и нас просят зайти. Усаживаемся с мужем друг напротив друга, наши юристы размещаются рядом. Богдан открыто складывает руки на столе, сверкнув обручальным кольцом. Я же, вспомнив, куда именно выкинула своё, стыдливо убираю ладони на колени и поворачиваюсь к судья. Стараюсь держать спину прямо, пальцами с силой сжимаю подол юбки. До сих пор перевариваю поведение Соболева в коридоре и нервно кусаю губы, съедая помаду. Сузья, немолодая и миловидная женщина в возрасте, безупречно вежливо здоровается, опуская очки в тонкой золотистой оправе, разбираясь в документах. Нервно сглатываю ком в горле. «Яна Альбертовна, ваши исковые требования мной изучены. Как я понимаю, вы не пришли к мировому соглашению с ответчиком?» «Стреляю взглядом в Соболева, который скучающе смотрит куда угодно, только не на меня. Его поведение абсолютно такое же, как при походе в театр, куда я всякий раз вытягивала мужа силой. Он, конечно, шёл, но засыпал чуть раньше первого антракта». «Яна Альбертовна», — окликают меня. «Нет», — дрожащим голосом выговариваю. «Не пришли к соглашению». «Я бы хотел внести уточнение», — произносит Арсений, — и начинает вкратчиво и монотонно беседовать с судьёй. Ещё раз, словно забытие, озираюсь. Предварительное заседание только началось, а я уже вымотана и выжата, как старая кукла. Для всех в этом кабинете, кроме нас с Богданом, в данный момент не происходит ничего особенного. Рутина. Подумаешь, ещё и дни разводятся. Делят детей, пилят имущество. Если бы каждый из них знал, насколько мне сейчас больно, «А если бы Богдан знал?» «Яна Альбертовна», — окликает меня судья. «Да», — отзываюсь хрипло. «К заявлению вы по каким-то причинам приложили расписку, подписанную ответчиком. По данному документу он обязуется вернуть одолженные пять миллионов шацкому Альберту Рустамовичу. Правильно я понимаю, что это ваш отец?» «Да», — изумлённо округляю глаза. «Я знать не знала, что юристы отца что-то там прикладывали». «Я вообще это заявление не читала. Подписала, лишь бы меня оставили в покое». В рамках вашего искового заявления этот документ не играет никакой роли. Всё совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. По поводу бизнеса. Он открывался в браке. Суд проведёт оценку рыночной стоимости и определит либо сумму компенсации, либо ООО «Газснапкомплект» будет поделена на равные доли. В ином случае вам необходимо достичь соглашения до назначенной мной даты. Это понятно? Да. По данной расписке ваш отец может обратиться с отдельным исковым заявлением, замечает женщина. Богдан насмешливо ухмыляется. А я в эту секунду сгораю со стыда. Он ведь всё отдал. До копейки. Зачем папа вообще вспомнил об этом? Позорище. Думаю я, принимая документ от судьи, которая тут же предоставляет слово стороне ответчика. Адвокат Соболева начинает сыпать терминами и бумагами, а я всё вглядываюсь в ровный почерк Богдана на расписке и, подумав, пододвигаю её к нему. Пусть это будет смотреться, как чёртов белый флаг с моей стороны. Мне всё равно. Изрядно наскучило вмешательство отца. Сначала в наш брак, теперь в развод. «Наверное, надо было раньше пресечь эти попытки. Но сейчас мы находимся на этапе, когда думать об этом бессмысленно». Магдан, не меняя положение рук, безразлично осматривает расписку и снова обращает внимание на своего адвоката. Меня демонстративно игнорирует. Бесчувственный мужлан. «Позвольте, я задам пару вопросов из ЦУ, уважаемый суд», произносит Виктор Андреевич невозмутимо. «Пожалуйста», — кивает женщина, вновь погружаясь в бумаги. Яна Альбертовна. Начинает адвокат с азартным блеском в глазах. Скажите, пожалуйста, вы работаете? Да. Киваю сама, не замечая, как внутри взрываются победные фанфары. Очень интересно. По моей информации, вы к 28 годам оставались безработной. Я работаю с прошлого месяца. То есть, разводит руками Луневич. Вашего работодателя не смутили отсутствие опыта и образования? «Возражаю, Ваша честь», — говорит Долинский, резко наклоняясь. «Что за домыслы? У моей доверительницы есть справка с официального места работы и положительная характеристика». «Принимается». Судья кивает и обращается к Виктору Андреевичу. «К чему эти вопросы?» «Прошу прощения», — скалится адвокат хищно. «Я, конечно, исследую данные документы в материалах дела». Но позвольте заметить, что наверняка супруга моего доверителя находится на испытательном сроке. Вновь поворачивается ко мне. Официально — да. Часто киваю. Не понимаю, к чему он ведёт. К моей несостоятельности как матери, способной обеспечить своих детей. Богдан делает вид, что пропускает всё это мимо ушей. Бутон вообще не здесь. То есть вы не уверены, останется ли это место за вами? Продолжает допытываться Соболевский защитник. «Уверена, что справлюсь». Чуть повышаю голос и уставляюсь на Долинского, который предостерегающе на меня смотрит. «Вам об этом сказал работодатель?» Луневич притворно улыбается. «Нет». Выдыхаю. Мужчина удовлетворенно кивает и мажет быстрым взглядом по Арине, сидящей прямо за нами. «Как тогда вы можете быть в этом уверены?» «Я справляюсь со своими обязанностями, Таратори. Почему меня должны уволить?» Подол юбки смят до такой степени, что уже не выправляется. Ещё чуть-чуть, и я порву тонкую ткань. От напряжения начинает кружиться голова. Сталкиваюсь взглядами с взглядами соболевым. «Ты ведь этого хотела?» — читаю в его глазах. Судорожно вздыхаю. «Нет, не этого. Меня не уволят. Твёрдо произношу. Возможно, вы снова заболеете и попадёте в клинику неврозов, как пару месяцев назад, Яна Альбертовна парирует адвокат, отбрасывая моё трепещущее сердце в пятки. Богдан отшатывается и удивлённо поднимает брови, а я морщусь от острой боли, стреляющей в висок. «Возражаю, Ваша честь!» снова произносит Долинский. Судья внимательно смотрит на меня и отрицательно качает головой. «Мне нужно на это отвечать?» спрашиваю бешено. «Да, я проходила лечение, но я не нахожусь на учёте у психиатра. Я не сумасшедшая!» уставляюсь на мужа. «Скажи ему!» Он молчит. Ни слова не произносит. За холодностью в его глазах мелькает что-то типа сожаления или, может быть, жалости. «Чего ты молчишь?» — шеплю. «Тоже считаешь, что я чокнутая?» — произношу сдавленно. Богдан склоняется к Луневичу и что-то яростно шепчет. «Яна», — одёргивает Арсений, — «успокойся». Звенящая тишина в кабинете разъедает кровь. Поднимаю подрагивающий подбородок к потолку, чтобы не разрыдаться прямо здесь. Я сделаю соответствующий запрос по месту жительства. Кивает судья и обращается ко мне. Впредь требую быть спокойнее, Яна Альбертовна. Здание суда не место для выяснения отношений. «Извините», — сдавленно выговариваю, боясь взглянуть на Соболева. «Вы меня тоже простите, Яна Альбертовна», — произносит Луневич, но на его холёном лице ни капли раскаяния. «Козёл». Глаза жжёт. Настолько стыдно мне ещё никогда не было. Как только нас отпускают, хватаю свои вещи и соскакиваю с места. Дёргаю на себя дверь и убегаю по коридору, захлёбываясь. Всё напряжение сегодняшнего дня выходит со слезами. На первом этаже облуждаю и, по всей видимости, отправляюсь в обратную от выхода сторону, потому что в итоге оказываюсь в конце коридора у большого распахнутого окна. Скидываю пальто с сумкой на подоконник и отчаянно обнимаю себя за плечи, пытаясь прийти в себя. Руки потрясываются от рыданий, а тушь наверняка растеклась. Но мне нет до этого никакого дела. В ушах звенит, а в голове какой-то рой и вопросов урода, которого выбрал мой муж в защитнике. Створка окна раскачивается, с улицы веет осенним холодом, пробирающим тело под тонкой шёлковой тканью. Ещё больше начинаю дрожать, и сама не замечаю, как неожиданно, оказываюсь в плотном кольце из мужских рук а внос проникает запах сигарет и знакомой туалетной воды